Да вы тут, похоже, промёрзли до костей, бросила она, когда тот распахнул перед ней огромную дверь. Пока терпимо. А вот что дальше будет, отозвался он, многозначительно взглянув на небо. Сегодня мисс Фишер вряд ли удастся полетать. Когда Дот вошла в номер, Фрина как раз вываливала на постель третью охапку платьев и принялась их рассматривать. Вот уж не думала, что у меня столько одежды, Дот. Надо бы ее раздать. Такая коллекция. Что вы? Они вам самой нужны, мисс. Присядьте, я пока все упакую. Вы пишите чек, чтобы расплатиться по счету, а я это все мигом уберу. Кстати, швейцар уже наслышан о ваших лихачествах в воздухе. Пойди, про вас в газетах написали. Между прочим, надо пойти купить свежий номер. Ты тут без меня справишься? Дотки внула. В отсутствии хозяйки ей будет даже легче. Фрина взяла чековую книжку и сумочку и пошла выпить кофе в холл, а заодно проверить каждый пункт во внушительного размера счёте. Ей было жаль уезжать из Винзэра. Здесь она весело проводила время со своим любовником Сашей из компании Балет Маскарад. Но теперь он вернулся во Францию. За время проживания в отеле Фрина успела вывести на чистую воду кокаиновых дильцов и помогла разоблачить известного специалиста по нелегальным абортам. Это были увлекательнейшие 3 месяца, но нельзя жить в отеле вечно. Она вздохнула и подлила себе ещё кофе. Бутылка виנדיктина, когда она успела её заказать, Оставшись одна, Дод сложила всю одежду, туфли, шляпки, несметное количество нижнего белья, косметики, книг и бумаг. Она рассовала драгоценности по футлярам, закрыла их на замки и сунула ключи в карман. Потом она позвонила в колокольчик, чтобы вызвать гостиничную обслугу, и спустилась вниз посмотреть, прибыли ли Берд и Сэс, которые должны были вынести багаж. Берд Вторгся в священные пределы Винзэра и приспокойно болтал с портье. Берд был кренастым здоровяком с кудрявыми каштановыми волосами. К нижней губе, казалось, навсегда прилипла самокрутка. Его приятель Сэс, долговязый блондин, стёрёг страшноватого вида фургон, припаркованный у подножья парадной лестницы. Автомобили объезжали его, отчаянно гудя. Фрины сделала три исправления в счёте, заново всё пересчитала, выписала чек на ошеломительную сумму и позвала управляющего. Тот подошёл, сопровождаемый длинным шлейфом служащих, каждый из которых жаждал засвидетельствовать своё почтение мисс Фишер. Берд Сэс и несколько мальчишек, желавших напоследок выслужиться, снесли вниз гору чемоданов мисс Фишер. Фрина всех щедро одарила, начав с самого младшего и дойдя до густейшей персоны управляющего. Ему она протянула внушительных размеров чаевые, которые он принял, не моргнув глазом. "Прощайте", сказала Фрина, протягивая ему руку. "Мне в самом деле жаль вас покидать. Большое спасибо". Она одарила улыбкой всех обогатившихся и преисполненных благодарности, и в лучах славы прошествовала из отеля. Фрина уселась в испанскую визу и помчала на полной скорости. В открытой машине даже шуба не спасала от пронизывающего холода. Скорее она ловко притормозила у ворот, где её поджидал господин батлер. Дут предпочла совершить это путешествие в компании Берта и Сеса. Заезжайте сюда, мисс. Осторожнее, ещё краска не высохла, настаивал Дворецкий, и Фрина ловко припарковала автомобиль. Господин Батлер улыбнулся и любезно провёл рукой по красному капоту. Вы, как я догадываюсь, господин Батлер, нравится автомобиль? Всё верно, мисс. Не машина, а настоящая красавица. Отлично. Попробуйте подняти вверх. Я что-то замёрзла. «Похоже, зима все же наступила. Надеюсь, вы сможете управлять этой машиной. Если хотите, можете попрактиковаться немного погодя. Только поосторожней. Второй такой не сыщешь во всей Австралии. Уж и не знаю, где мы возьмем для нее запасные части. Потороплюсь-ка я в дом. У меня ноги совершенно закоченели». Бросила Фрина на прощание и побежала по садовой дорожке к задней двери. Стоило ей войти, как ее охватила волна теплого воздуха, пронизанная ароматами кухни. Фрина опустилась в кресло в гостиной, где в маленьком камине пылал огонь. Госпожа Батлер поспешила ей навстречу. «Чаю, мисс, вы не замерзли?» «Заледенела, но скоро оттаю. Пожалуй, лучше кофе. Но Берт, Сесс и Дот, которые везут вещи, наверняка предпочтут чай». Отлично, мисс. На обед котлеты и картофель в сливочном соусе, а на десерт яблочный пирог. Фрина кивнула и сняла туфлю. Пальцы на ногах у неё и в самом деле застыли. Она принялась их растирать, отметив про себя, что Мельбурнская зима, похоже, пришла всерьёз и надолго. Минут 5 Фрина с благодарностью думала о том, как была права, позаботившись о каминах и прочих у совершенство в них. Потом раздался стук в дверь. Это прибыл багаж.